И вот как она поступила. Лагерь просыпается около 5:30 утра, медленно собирается на завтрак, все присаживаются на корточки, зачерпывают рис в миски, обсуждая планы на день, когда солнце поднимается выше над горизонтом. Мы находимся на дальнем краю Сангхлабури, в сельской местности на самом западе Таиланда, всего в нескольких милях от границы с Мьянмой. Поэтому за завтраком все практикуют основные слова языка штата Мон. Опоздавших все вонисон приветствуют словом, которое, как мне кажется, означает привет. Как известно, этот участок границы свободен, и во многих местах едва разграничен. И хотя через него не проходит дорог, семьи каждый день путешествуют туда и обратно пешком. Это делает его основным способом, которым мигранты, занятые в производстве морепродуктов, попадают в страну. Конечно, это причина, по которой здесь находится ЛПН. И вот чуть позже 6:00 утра, всё ещё в полусне, вся группа набивается в большой цирковой фургон глубиной около 5 м. Проход заполнен стажёрами, все сжались, в сонные комочки, головы лежат на ногах у нас, сидящих на своих местах. Мы выезжаем на грунтовую дорогу, подскакивая в колеях. Водитель врубает дерьмовую тайскую поп-музыку, которую все стажёры, похоже, знают наизусть, и поэтому тихо и сонно подпевают всю дорогу. К 7 утра фургон с грохотом въезжает на пустое футбольное поле, усеянное заброшенными зданиями. Все вываливаются еле стоя на ногах. После краткого осмотра территории Пион выбирает большое здание, которое находится в худшем состоянии из всех. Когда-то это была столовая для начальной школы в Мод, которая специализировалась на работе с этим этническим меньшинством, но была заброшена из-за отсутствия финансирования и роста коррупции. На полу валяются бутылки, главный зал покрыт грязью, ванная комната с одним напольным унитазом. По сути, это мусорная яма, образованная ржавыми металлическими столами, наложенными друг на друга. Здание совсем не было похоже на школьную столовую, и если бы вы вошли и подумали, что это просто свалка, то никто бы и спорить не стал. А затем, когда все поняли, что это то самое место, без долгих разговоров принялись за уборку. Все со скоростью роста статистики рассредоточиваются. Из грузовика достаются мётлы, скрепляются вместе. Затем совки для мусора, затем салфетки, затем раскрываются мешки. Вскоре одни члены команды начинают подметать, в то время как другие натягивают постеры, украшают, вытирают пыль, тягают мусор. Я начинаю задумываться о максиме движении Young Lords, согласящей, что люди могут хотеть освобождения, но прежде они хотят чистых улиц. И каким-то образом через 45 минут общих усилий 16 человек мы видим что-то похожее на блестящую школу на том месте, где раньше казалось была куча мусора. Расчистив пространство, члены команды достают мегафоны. В этот момент все начинают двигаться довольно быстро. Сейчас в воскресенье, почти 8:00 утра, и никто не хочет, чтобы этот день заканчивался. Одна команда идёт выгружать большие сумки с подарками, которые они привезли с собой. Другие начинают раскладывать информационные листовки, футболки и игру с картинками, иллюстрирующими легальный и незаконный сценарии работорговли. Третьи продолжают уборку, вытирая пыль с окон. Четверо самых высоких стажёров берут мегафоны и расходятся по сторонам света на футбольном поле, обращаясь к соседям на всех языках. Они объявляют о своём присутствии, о мероприятии, о том, что ЛПН защитит как тайских, так и бирманских рабочих. И, конечно же, как и в случае с Красноловым или грузовиком с мороженым, в ответ на это к ним прибегает море малышей из Мон. Это маленькие дети, не выше моей талии, и большие дети подросткового возраста. Они все входят в уже прибранную столовую. Многие явно шелемлены чистотой помещения, пространством, восстановленным этой таинственной группой с мегафонами. Когда они приходят, члены ЛПН собирают самых маленьких в плотные ряды по 10 человек. Усаживают на полу, скрестив ноги. Детей побольше отправляют в заднюю часть, где они спокойно прислоняются к стене. К 8:30 утра зал заполняется почти на три четверти, и чтобы распределить растущую толпу в передней части зала, стоит воспитатель, ведущий игру в вопросы и ответы по хлопку. Это должно успокаивать и сплачивать толпу, однако в реальности я никогда не видел, чтобы это работало. В то время как в этот день дети являются очевидным центром внимания, Они также являются надёжными приманками для взрослых и мам, контакт с которыми затруднён. Пап и любопытных соседей, которых привлекло это школьное здание. И эта старшая аудитория имеет решающее значение. Они знают мигрантов, которые собираются пересечь границу, те, кто работает в опасных условиях, и все эти усилия направлены на то, чтобы заставить их тоже поверить. Наконец, как раз перед началом презентации, сейчас зал до отказа заполнен примерно 150 людьми. 300 стажёров в футболках лосося цвета карабкаются по стенам и окнам, по зову центральной балки, чтобы развернуть гигантский плакат: "Ближе любви, ближе к морю". Примерно в то же время игра вопросов и ответов переходит в сплошной хлопок, единый ритм, и, признаюсь, у меня словно ком в горле встал, когда этой небольшой организации удалось превратить коррумпированную заброшенную школу в место для 150 детей в возрасте 5-20 лет. сидящих аккуратно в ряд и скандирующих. Мы все братья и сёстры на тайском, а затем на английском языках. На короткий миг они стали сообществом, в котором одни люди показывали другим, что они связаны, и с помощью этих связей их защитят и сообщат всю необходимую информацию. Ход событий, конечно, зависит от того, в каком объёме присоединяется остальная часть цепи, и образуются ли новые обменные связи, где мы менее заинтересованы в том, что получим, и более в том, что отдадим.